3 сентября, 22 августа 1878 года. Чарльзстаун, штат Мэриленд. Полковник Армии Конфедерации Джон Джампер, также известный как вождь Семинолов Хемхамико. Поставленная нам задача была простой. Высадиться в порту Чарльзстауна, чтобы подготовить его к приему главных сил полковника Ругуленко. И заодно заблокировать любые попытки Янки отбить порт. Отряд наш состоял из моего первого индейского кавалерийского полка, сотни русских казаков под началом Ясаула, что-то вроде нашего майора, Ивана Сидорова и пулеметно-минометного взвода югоросов под командованием лейтенанта Андрея Панченко. Командование же поручили мне. Все-таки я полковник, и по словам Слона, так мы за глаза именовали полковник Рагуленко, неплохо показал себя в Ирландии. Но тогда мой отряд состоял лишь из моих соплеменников, конных семинолов Теперь же мне придали неполные сотни чероки, чокто и криков. К последним присоединились два десятка из племени Осейдж. Таким образом, у меня под началом было почти шесть сотен, что позволяло назвать подчиненных мне воинов «полком». Людей у меня могло бы быть намного больше, но очень многих по дороге из индейской территории перехватили янки. По этой самой причине мне не хватало не только людей, но и опытных офицеров. Лучше всего дела обстояли у моих семенолов. Джон Браун, служивший при мне лейтенантом во время войны северной агрессии, показал себя так хорошо в Ирландии, что ныне командовал сотней в звании капитана. У Чероки и Чокта тоже нашлись неплохие командиры с военным опытом. Старший лейтенант Эзекиэль Касилови и капитан Эдмунд Пиккенс, он же Окчантуби. А вот у четвертой сотни, состоявшей из Криков и Осейджев, не было ни одного офицера с боевым опытом вообще. Янки сумели схватить всех и Иосейджа майора сломал руку одного из лучших командиров в ту войну и Криков, братьев Макинтош и Роберта Кеннарда, из того же племени. Оставалась лишь одна кандидатура — Крик Пол Мазерс Джеймисон, он же Серый Орел, мать которого была из Осейджей. Мозас воевал под моим началом еще в ту войну и дослужился до сержанта. Воевал он храбро, и, в общем, грамотно, но был чересчур неосторожен и любил рисковать. Он себя неплохо показал в Ирландии, и я надеялся, что с возрастом он утратит свой юношеский пыл. По моей просьбе генерал Форест произвел его в лейтенанты, и он теперь командовал четвертой сотней. Чарльстаун мы взяли с ходу Я опасался, что местные отнесутся к нам без особой приязни. Все-таки наш отряд состоял из индейцев и русских, но местное население, к нашему удивлению, встретило нас с ликованием, ведь мы освободили их от ужасов второй реконструкции. В городке успела призвиться рота 75-го цветного полка, но на медне три взводы из четырех ушли в Гаварде грейс а оставшийся сдался без единого выстрела». Сложным оказалось лишь уговорить разъяренных местных жителей не линчевать пленных. Василий еле-еле сумел их убедить дождаться полноценного суда, который и определит меру наказания для каждого. Мы закрыли пленных в одном из пустых складов на окраине города вместе с черными солдатами. Наши братья индейцы Прерий называют их солдатами-бизонами за черные курчавые волосы. Туда же отправили и белого лейтенанта. Тот громко кричал, заявлял, что не желает оказаться без оружия среди своих бывших подчиненных. Забегая вперед, скажу, что протестовал он небеспочвенно. Его бывшие подчиненные обошлись с ним, скажем так, не очень вежливо. Из Чарльстауна вели три основные дороги на восток, в Экланд, и далее через Деловерские Нью-Арк и Вилмингтон, на Филадельфию. На запад, к парому через Сосквенханну и небольшой поселок на север, в пенсильванский Оксфорд. Самым опасным для нас было направление на восток. Именно в Филадельфии и вильмингтоне по нашим данным, располагалась большая часть войск Янки, а передовой их полк находился в Нью-Арке. Судя по всему, Противник планировал перенаправиться в гавард де грейс и оттуда деблокировать Балтимор, который все еще частично оставался под контролем противника. По моему приказу, югороссы, часть казаков и самая многочисленная из моих сотен Чероки, перехватили именно эту дорогу в двух с половиной милях от города, у моста через северо-западную реку. Туда же я отправил большую часть семинолов На западную дорогу у небольшого ручья, примерно в трех милях от Чарльстауна, я поставил сотню Чокто, а на северную, в миле от Чарльстауна, Криков и Осейджей. Сам же я остался в городке в сопровождении казачьей полусотни под Ясаула Василия Калмыкова, двух югоросов-операторов механической птицы, именуемой ими «беспилотником», двух пулеметных телек, именуемых русскими тачанками а также пяти семинолов, которым я поручил охрану склада с пленными. Казаки были моим резервом на случай попытки прорыва с какого-либо направления. Сказать по-честному, они были самыми боеспособными воинами в моем полку. Конечно, все индейцы неплохо сидели на конях и умели метко стрелять, но так хорошо маневрировать на поле боя и рубить противника шашками — Так казаки называли свои сабли, индейцы не умели. Я видел, как в Ирландии казак одним ударом снес голову британскому офицеру, попытавшемуся напасть на него с саблей в руке. Никто даже не успел заметить, как все это произошло. Просто что-то мелькнуло в руках у казака, и голова врага уже катилась по земле. В то время как рука мертвеца все еще продолжала сжимать саблю. Как я и ожидал, крупный отряд Янки попытался прорваться с востока, но югоросы с помощью беспилотника обнаружили их и накрыли метким огнем из минометов. А немногих сумевших прорваться встретили очереди из пулеметов. Потеряв много воинов, враги обратились в бегство. К сожалению, для преследования бегущего врага попросту не хватило сил. К тому же ко мне подбежал один из югоросов, Господин полковник, мы обнаружили, что с севера в нашу сторону движется кавалерийский отряд численностью примерно в 500 сабель, расстояние не более двух километров. По-вашему, чуть больше мили. С ними батарея Пушек. Раньше мы это направление не смотрели, потому что были заняты целеуказанием для восточных. А это уже было очень опасно. Можно было бы, конечно, оголить ньюкаслское направление. Но к шаману не ходи, янки, узнав об этом, подтянут резервы и ударят оттуда, на сей раз более результативно. Тем более, пока наши воины вернутся в Чарльстаун, кавалерия янки уже будет в городе. Я посмотрел на Василия, он кивнул, и через несколько минут полусотня, а также оба пулеметчика вместе со мной на рысях, поскакали на север. Увы, как я и опасался, серый орел не выдержал и, оставив подготовленные позиции, бросился в убийственную атаку на эскадрон. Конец этой стычки мы успели увидеть. Осейджи и Крики полегли почти все, а синие мундиры, хотя и понесли некоторые потери, но сумели сохранить свою боеспособность. Мне показалось, что все потеряно. Но я даже не догадывался, насколько страшны в бою эти русские. Калмыков отдал команду на своем языке, и югоросы пулеметчики выскочили вперед на своих повозках, называемых «тачанками», развернули их и открыли меткий огонь по янке. Казаки же обнажили свои шашки и стали чего-то ждать. Как и ожидалось, янки под огнем югоросских пулеметов спешились и открыли ответный огонь из ружей. Как мне рассказали русские советники, кавалеристы у Янки обучались по типу драгун. Другими словами, они были фактически конными пехотинцами. А саблями сражаться они не умели. Сабля у них была скорее предметом, отличающим кавалериста от пехотинц, чем оружием. Именно поэтому индейцы прозвали их «длинными ножами». Сабельному бою в армии североамериканских Соединенных Штатов не учили и если кто-то из них и умел немного махать этой железкой, но его умение хватало лишь на то, чтобы рубить безоружных скво и детишек во время нападения на индейские становища. Основным же оружием американских кавалеристов были револьверы и карабины. Все это вспомнилось мне, когда я увидел настоящую атаку кавалерии. По команде под Ясаула казаки помчались на врага, Из плотного строя они на ходу рассыпались в тонкую линию, которую, как я потом узнал, называли лавой. Пригнувшись к гривам своих коней, казаки мчались на янке с диким криком и визгом. Я покачал головой, даже в бою индейцы не издавали таких душераздирающих воплей. Это зрелище произвело на янке такое впечатление, что они на мгновение опешили, и это позволило казакам быстро домчаться до врага, а потом началось такое. Даже мне, прошедшему через несколько войн и повидавшему множество смертельных схваток, стало не по себе. Казаки своими шашками безжалостно рубили перепуганных янки. Вот Калмыков шашкой отрубил руку кавалеристу, который попытался выстрелить в него из кольта. Рука, словно сухая ветка, отлетела в сторону. Вот мчится гнедой конь с сидящим на нем всадником в синем мундире. Но у всадника нет головы. Янки пытались прижаться к земле, чтобы спастись от казачьих шашек. Но те, свесившись с седла, рубили и лежачих. Наконец, когда численность врага сократилась на две трети, под что-то крикнул. «Казаки прекратили бойню!» и стали конями сгонять в кучу уцелевших и насмерть перепуганных янки. Те, кто замешкался, они подгоняли ударами шашки плашмя. Василий подъехал ко мне, на ходу вытирая кровь на клинке, подобранном на поле боя синим кеппи. — Господин полковник, противник уничтожен, — доложил он, приложив руку к своей лохматой шапке. — Взяты пленные где-то с полусотни. Наши потери... Тут Есаул нахмурился. Четверо убитых, да с десяток раненых. Сколько этих янки сбежал, не знаю. Впрочем, я полагаю, тут Есаул неожиданно хитро улыбнулся и подмигнул мне. Что это даже хорошо. Те, кто уцелел, расскажут своим знакомым, что такое казацкая шашка. Пусть эти янки теперь боятся нас, как черт ладана. «Сам Наполеон Бонапарт от нас бегал, а эти...» Исаул пренебрежительно сплюнул. «Куда им против нас?» Я ничего не сказал Василию и вместо слов низко поклонился казакам. Больше сделать я ничего не смог. 3 сентября, 22 августа 1878 года. Южно-Каролинская железная дорога между Литлтоном и Колумбией. Бригадный генерал Джордж Крук, командующий 4-й дивизией армии Североамериканских Соединенных Штатов. Позади остались двое суток изматывающего путешествия по Виргинии, Северной и теперь Южной Каролине. Да, на Западе, где я служил до недавнего времени, железные дороги намного лучше, чем то убожество, которое я увидел на главной артерии мятежного юга. От Виргинской Александрии до Шарлотты в Северной Каролине. Наш поезд шел со скоростью не более 30 миль в час, и на многих участках приходилось сильно замедлять ход, причем не раз и не два. Загрузка угля и воды также отнимала много времени. Один раз сломался паровоз второго состава, и нам пришлось ждать, пока его починят. Но лишь когда поезд после банкировки в Шарлотте повернул на колумбийское ответвление, и мы оказались на Южно-Каролинской железной дороге, я, наконец, понял, что такое ад на колесах. Дорога эта была скверно восстановлена. После того, как по ней прогулялись люди генерала Шермана в конце войны, скорость состава упала до 15-20 миль в час, а на отдельных участках до 10 или и того меньше. При этом вагоны немилосердно тряслись, и наше путешествие превращалось в сплошную муку, В утешении мне говорили, что между Колумбией и Чарльстоном дорогу обновили, и по ней будет можно ехать относительно комфортно. Но ведь сначала нужно было доехать до этой самой Колумбии. Согласно приказу генерала Шермана, моей дивизии предписывалось прибыть в Колумбию и временно встать там на постой. В записке, переданной мне в дополнение к приказу, Указывалось, что после того в мое подчинение должна была перейти пятая кавалерийская дивизия полковника Меррита. И 5 сентября, рано утром, планировалось отправиться в Оранжбург, после чего мы пойдем на Реджвилл и далее на Чарльстон. И зло, а убийство моего бывшего подчиненного и хорошего друга президента Рутерфорда Хейса, иначе назвать было нельзя, будет, наконец... Отмщено. Костяк моей дивизии имел неплохой опыт войны с Апачами и Сио. А эти индийские племена весьма храбрые и умелые противники, чтобы там не писали про них в газетенках. И, кстати, люди, слова Мне было больно, что приходилось с ними воевать. Но я в первую очередь солдат и обязан выполнять приказы. Когда же я выйду в отставку по выслуге лет, то, скорее всего, постараюсь сделать все, чтобы добиться облегчения их участи и соблюдения имеющихся договоров с индейцами. В реальной истории так и случилось. Но, увы, круг практически ничего не добился на новом поприще. Единственной крупной станцией на нашем пути оказался Спартанбург. Но его мы проскочили даже не замедлив хода. То же произошло и в Литтлтоне, после чего наш поезд, а за ним и три других с личным составом и лошадьми, вышел на финишный перегон. На Колумбии оставалось чуть больше двадцати пяти миль. Неожиданно я услышал снаружи раскат грома, и в воздухе промелькнули странные силуэты, не похожие на птичьи. Такие же я видел три дня назад в Александрии. Они пролетели над Вашингтоном, После чего, как мне рассказали, над городом были сброшены какие-то листовки. Что было дальше, не знаю, хотя первого числа в столице и была слышна перестрелка. Увы, ни на одной из станций нас так и не смогли проинформировать об этом. Телеграфные линии почему-то не работали, и никаких новостей из Вашингтона не поступало. Но сейчас эти птички сбрасывали явно не листовки. Послышался грохот где-то в голове поезда, и состав начал медленно заваливаться на бок. Я подскочил и схватился за металлический поручень. Но когда вагон лег на землю и продолжал по инерции ползти вперед, я не смог удержаться и сильно ударился головой и боком о стенку. В глазах у меня потемнело. Я почувствовал сильную боль в плече и в голове, после чего потерял сознание. Там же через четверть часа. По моему лицу текла вода. Я с трудом попробовал открыть глаза. С третьей попытки мне это удалось. Передо мной на коленях стоял солдат, ливший мне на лицо воду из фляги. «Сэр, простить меня», — сказал он, заметив, что я смотрю на него. «Но вы долго не приходили в себя. Мы уже думали...» Солдат замолчал, встряхнул пустой флягой и отбросил ее в сторону. — Где я? — голос мой звучал тихо, едва слышно, а язык с трудом ворочался во рту. — Сэр, — сказал солдат, — я вытащил вас из разбитого вагона. Почти все офицеры вашего штаба погибли. Эти страшные железные птицы прилетели, наверное, из самой преисподней и устроили нам ад на земле. — Скажи, они улетели? — спросил я. — Да, сэр, улетели. — А где все? — спросил я. — Не могу сказать вам, сэр. Кто-то убежал, кто-то лежит мертвый, а большинство не может прийти в себя. — Помоги мне встать на ноги, — приказал я солдату. — И, кстати, как тебя зовут? — Том Андерсон, сэр. Держись за мою руку. Вот так. Я вцепился в рукав солдата и с большим трудом поднялся на ватные ноги. То, что я увидел, заставило мое сердце сжаться. Почти все вагоны нашего эшелона были сброшены с рельсов и лежали на боку. Часть из них выглядела так, будто какой-то великан лупил по ним огромной дубиной. Паровоз был искорежен и окутан облаком дыма и пара. Рядом с вагонами лежали солдаты и офицеры моей дивизии, мертвые и раненые». Уцелевшие, словно самнамбулы бродили вдоль вагонов с выражением ужаса на лице, а птиц над нами больше не было. Но где-то за нами раздавались взрывы, так что, наверное, и другие поезда разделили нашу участь. — Сэр, смотрите! — воскликнул Том Андерсон, указывая дрожащей рукой куда-то в бок. Боже праведный, что это? Повернув голову, я увидел, что через вытоптанное пшеничное поле к нам приближаются странные повозки. Причем двигались они сами по себе, но дыма от паровых котлов у них я не заметил. Ничего подобного я раньше не видел, но, как я понял, эти механизмы были явно военного назначения. Я насчитал пять таких повозок. Двигались они довольно быстро издавая рычание, подобное рычанию диких зверей. Один из офицеров схватил ружье и начал стрелять в эти повозки, но, видимо, пули их не брали. Они продолжали свое движение. Потом на одной повозке закрутилась какая-то круглая штука, издали смахивающая на каску средневекового пехотинца. Из нее торчало нечто похожее на пушку, точнее, там была пушка и еще одна палка. Эта палка оказалась орудием, из нее забило пламя и загремели выстрелы. Неподалеку от нас громыхнул взрыв, потом еще один и еще. Офицер, который стрелял в орудийную повозку, был отброшен выстрелом в сторону. Он лежал на земле, обливаясь кровью. С другой повозки прозвучал выстрел из большой пушки. Бомба попала в концевой вагон, который выглядел почти неповрежденным, и из окна которого несколько солдат стреляли в приближающиеся к нам ужасные повозки. Взрыв в щепки разметал вагон. — Это дьявол! — неожиданно завопил один из солдат. Раздались крики ужаса, и даже те храбрецы, которые пытались оказать сопротивление и сохранить подобие воинской дисциплины, впали в панику. Бросив оружие, они пустились на утек. Я с ужасом закрыл глаза. Все было кончено. Моя дивизия, как организованная военная сила, перестала существовать. Можно было попытаться собрать солдат, но повести их в бой мне вряд ли бы удалось. Ноги мои ослабли, и я опустился на землю. Все, что происходило дальше, мне запомнилось как кошмарный сон. Откуда-то появились люди в серых мундирах и гражданской одежде, которые стали сгонять моих уцелевших солдат словно волки стадо овец. Сопротивление им никто не собирался оказывать. Ко мне подошел человек, одетый в странный пятнистый мундир, который что-то спросил у меня, что именно я понял лишь со второй или третьей попытки. Военный на довольно неплохом английском языке спросил, сдаюсь ли я и готов ли предложить сложить оружие солдатам и офицерам моей дивизии. Я устало кивнул головой. Это, пожалуй, был единственный способ сохранить им жизнь. Да и вообще из всего, что я сегодня увидел, можно было сделать лишь один вывод. Войну мы проиграли. 4 сентября, 23 августа 1878 года. Манхэттен ⁇ тюрьма на улице Ладлоу. Джозеф Пулицер ⁇ журналист, бывший специальный корреспондент Нью-Йорк Сан. В прошлом я не раз и не два писал про жизнь в тюрьмах, где заключенные влачили жалкое существование в тесных холодных камерах, спали где на двух и трех яростных топчинах, а где и просто на соломе. Кишащие насекомыми, питались помоями, которые даже собака не стала бы есть. А вот теперь мне довелось почувствовать все это на своем горбу. Наша камера была намного более приличная, из насекомых лишь тараканы, восемь настоящих кроватей, вполне удобные матрасы и даже чистое постельное белье. Но находилось в ней 23 человека, а ведро для удобств было постоянно переполнено. Две кровати в камере сразу захватили крепкие грузчики с ярко выраженным ирландским акцентом, которых посадили, по их словам, всего лишь за то, что они ругали политику Хуара. Так что остальным приходилось спать по очереди, по двое, на одной кровати. Я попробовал устроиться на полу, но он был каменным, и даже в этот летний день, а в Нью-Йорке начало сентября мало чем отличается от лета, лежать на нем оказалось довольно зябко и жестко. А началось все с того, что позавчера утром мой пароход пристал к одному из международных пирсов Нью-Йорка, где немногих иностранцев отвели на иммиграционный контроль в замок Клинтон, а нас, американцев, как обычно, сразу повели в таможенный дом, находящийся на южной стороне Манхэттена. Я предвкушал встречу с моим старым приятелем Германом Мелвелом, который хоть и успел стать известным писателем, но все еще служил таможенником в первую смену с понедельника по пятницу. Впрочем, Германа я так и не увидел. Более того, в здании почему-то оказалось очень много полиции. К своему изумлению, по ту сторону таможенных столиков я заметил Чарльза Дейну, редактора «The Sun». Я помахал ему рукой, но он... Удивленно уставился на меня, а потом что-то шепнул полицейскому, находившемуся рядом с ним. Коп заорал. «Парни, видите вон того еврейчика с бородкой, который только что махнул своей грабли. Хватайте его!» У меня отвалилась челюсть, но времени удивляться у меня было мало. Один полицейский вырвал у меня чемодан, а другие заломили мне руки, попутно надавав по почкам. «Закрыли мое лицо полоской сюртука и куда-то меня повели». Я попытался возмутиться, но в ответ получил еще пару ударов на сей раз по лицу, к счастью, через суртук, что немного смягчило удар, но нос они мне все же сломали. Потом меня посадили в экипаж с занавешенными окнами. Сорвали с меня сюртук и манжеты и защелкнули на запястьях наручники. Через несколько минут туда же забросили еще двоих товарищей по несчастью, и мы тронулись в неизвестность. Минут через двадцать нас пинками вытолкнули на улицу, и мы очутились у трехэтажного белого здания с высокими стрельчатыми окнами, которые я имел сомнительное удовольствие лицезреть в прошлом. Это была тюрьма на улице Ладлоу-стрит. Выглядела она скорее как библиотека, если бы не решетки на окнах. Нас уже ждали люди, в которых даже незнакомые с тюремными реалиями обыватели безошибочно бы узнали тюремщиков. Они завели нас внутрь, надо сказать, на сей раз без побоев, и лишь поинтересовались. — Кто из вас этот венгерский еврейчик, пулицар? Мне пришлось признаться. — Это я. — Идите со мной, — произнес тюремщик. Вскоре я очутился в весьма приличный на вид комнате с книжными полками, мягкими креслами и пепельницами на каждом столе. Я вспомнил, на Ладлоу-стрит можно было за немалую сумму, по слухам, то ли в 50, то ли в 75 долларов в неделю, получить камеру повышенной комфортности. Именно здесь сидели проворовавшиеся чиновники и люди, урвавшие с их помощью тот или иной правительственный заказ. Им полагались самые разные послабления. Относительно хорошая еда, визиты парикмахеров и даже, если верить досужим рассказам, посещение доступных девиц. Так ли это, сложно сказать, но им, кроме того, дозволялось пользоваться читальным залом и библиотекой, в которой мы сейчас и находимся. Меня усадили во вполне удобное кресло у стола, за которым устроился какой-то чиновник — Посмотрев на меня, он спросил, «Джозеф Пулицер? «Ну, хорошо, хоть венгерским еврейчиком не обозвал», — подумал я и ответил. «К вашим услугам, сэр». «Мистер Пулицер, вы арестованы за нарушение акта об иностранных врагах 1798 года». «Ну, я же...» «Американский гражданин! Гражданство Североамериканских Соединенных Штатов я получил за мою службу в кавалерии генерала Шеридана во время мятежа!» «Согласно решению Верховного Суда от 1 сентября сего года», — завубнил чиновник, — «люди, не получившие гражданство в условленном порядке, теряют его, если они не проходили процедуры, установленные законами штата Нью-Йорк. В частности...» — Порядок принятия присяги на верность американскому правительству. — Но я получил гражданство не в Нью-Йорке, а в Массачусетсе после возвращения в Бостон. Нас всех лично поздравил генерал Шеридан и мэр Бостона Фредерик Линкольн. — Это меня мало интересует. Чиновник посмотрел на меня, как воспитанная дамочка смотрит на босика из трущоб. — Для меня вы нежелательный иностранец. А любые попытки очертнить наше правительство прямо нарушают вышеуказанный акт. И потому вам светят несколько лет в тюрьме, после чего вы будете депортированы в Австро-Венгрию. Незаконный отъем гражданства с последующей депортацией в США редкостью не был. Так, например, в 1920 году 249 анархистов-иммигрантов были лишены американского гражданства и депортированы в Россию вне зависимости от страны рождения. «Скажите, в чем же моя вина?» — возмущенно воскликнул я. «Она заключается в том, мистер Пулицер. Чиновник наставительно поднял указательный палец вверх. «Что вы посмели прислать в Двусан? Вот этот пасквиль...» Чиновник достал из папки и протянул мне телеграмму с моей статьей, написанной мной на Бермудах. Послезавтра состоится трибунал, после чего вас отправят в тюрьму. Синг-синг. А если вы там выживете? Он подчеркнул слово если. То где-нибудь в году, это в девяносто четвертом, вы сможете вернуться на вашу европейскую родину. Увести его. Чиновник махнул рукой, стоявшему у дверей тюремщику. Я так ничего и не смог сказать. То, что произошло, было чересчур дико для меня. Но инстинктивно я понял, что все уже решено, и любые попытки изменить ситуацию принесли бы мне только побои, либо ужесточение наказания. Мне стало понятно, что и трибунал будет лишь формальностью. Скорее всего, нам даже не дадут слова, а лишь назовут сроки, к которым нас приговорят. Нас — Это потому, что все мои товарищи, по несчастью, от грузчиков ирландцев до актера-шотландца, игравшего Гамлета, который сочли антиправительственной агитацией, дожидались того самого трибунала. А он, как я помнил, должен был состояться именно сегодня. Наша камера находилась на втором этаже, но высокое окно было забито досками, и только сверху, куда ни один из нас не смог бы добраться, Находилось небольшое отверстие, через которое в камеру пробивалось немного света, но звуки с улицы были слышны неплохо. Уже вечером второго где-то далеко раздались выстрелы. Сначала разрозненные, потом все больше и больше. Вечером небо осветилось пламенем, где-то что-то горело. То же самое продолжалось и весь вчерашний день мы, собравшись в кружок, стали гадать, что же такое происходит на улицах нашего города и победут ли нас, наконец, в расположенное рядом с тюрьмой здание суда на обещанный нам трибунал. Но за нами так никто и не приходил. Тюремщики словно забыли о нас. Сначала это нас обрадовало, но потом, когда нам никто не принес еду и кувшин с водой и не забрал заполненную до краев парашу, Нам стало весьма неуютно. Хотелось есть и пить. Насчет же параши мы поначалу терпели, но потом сначала один, потом другой, а потом и все арестанты, стыдливо поглядывая на соседей, стали ходить по своим надобностям в один из углов камеры. А вечером неожиданно распахнулась железная дверь, и мы увидели людей в гражданской одежде, но с оружием в руках. «Вы кто?» — спросил один из них с акцентом жителя вполне благополучных кварталов Нью-Йорка, расположенных у Центрального парка. — Арестованы за нарушение акта об иностранцах-врагах, — ответил я. — В таком случае, джентльмены, — сказал он, улыбнувшись, — спешу вас обрадовать, вы свободны и можете расходиться по домам. Все поплелись наружу, но я, как журналист, не смог не поинтересоваться у нашего освободителя. — Сэр... «Вы не расскажете, что, собственно, произошло? А то меня арестовали, не успел я сойти с прохода «О, да вы же Джозеф Пулицар! Я видел ваш портрет в газетах. Воды не хотите? А то, как мне кажется, вас не кормили и не поили». «Очень хочу, особенно воды. Нас действительно сегодня не кормили и не поили». Он протянул мне флягу, из которой я сразу же сделал несколько жадных глотков, а мой собеседник тем временем начал свой рассказ. «Так вот, мистер полицер 30 числа все газеты Нью-Йорка опубликовали указ так называемого президента Хуара о немедленном призыве в армию. Кроме того, в нем говорилось о депортации неугодных иностранцев и запрете на какую-либо критику правительства». Текст этого указа был расклеен по всему городу. И солдаты, которых у нас было полным-полно, стали ходить по городу, хватать всех молодых мужчин и тащить их на призывные пункты. Я не боюсь смерти. Мне уже довелось повоевать добровольцем во время мятежа, но я не хочу, чтобы мои сыновья умирали за таких подлецов и воров, как Хуар и его дружки. Именно тогда многие из нас Начали протест. Никто не хотел воевать ни за вторую реконструкцию, ни за другие бредовые идеи этого президента-ублюдка. Многих моих друзей схватили. Кого сразу расстреляли? Кто сидит и здесь, и на острове Рейкерс, и в тюрьме у рынка Джефферсона? Мне, к счастью, удалось сбежать. Вечером первого числа большая часть солдат погрузились на корабли, которые должны были доставить их в Балтимор. А потом прилетели русские железные птицы и уничтожили эти корабли. Все подчистую. Кто-то из солдат и команд кораблей сумел выплыть, но, как вы знаете, даже моряки редко умеют плавать. Что уж говорить про нас, сухопытных вояк. После этого те из солдат, кого оставили в городе, просто озверели. Ту ночь мы прозвали «Новой Варфоломеевской ночью». Они врывались в квартиры и выталкивали молодежь, а иногда и людей постарше на улицу и волокли их в форты. Мы делали, что могли, но нас было слишком мало. А с утра второго числа большая часть нью-йоркской полиции перешла на нашу сторону, ведь их детей точно так же хватали и ставили под ружье. А вчера к нам пришло известие о падении Вашингтона и распространении второй реконструкции на Нью-Джерси. «Это что, правда?» — Изумленно воскликнул я. «Чистая правда, мистер Пулитцер. После этого к нам наконец-то присоединился и мэр Купер». Я хмыкнул. Эдвард Купер был известен своей осторожностью, если не сказать трусостью. Если он решился на такой шаг, то дела у правительства были совсем плохи. А мой визави продолжал. Он отменил все решения Хуара и объявил, что после случившегося Нью-Йорк не может более оставаться в составе североамериканских Соединенных Штатов и переподчинил себе все воинские части, состоящие из жителей Нью-Йорка. Так что сегодня с утра мы наконец-то освободили город. Прошу прощения, что мы и так поздно пришли к вам на помощь. — Спасибо, что вы вообще пришли. «Мистер полицер, вас сейчас накормят, а потом мы очень бы хотели, чтобы вы написали всю правду про то, что с вами случилось. Кстати, The Sun напечатала сегодня с утра вашу бермудскую статью, а то, что вы напишете, сегодня выйдет у них спецвыпуском. Это нам обещал редактор мистер Дейна. «Это свинья Дейна и выдал меня этим нелюдям, — горечью сказал я. Не судите его строго». — Если бы он этого не сделал, то и сам оказался бы на вашем месте, как и вся его семья.